да нырнуть до звезд. Старик и мальчик сидят на морском берегу. Старик перебирает щетки из раковин. Мальчик делает вид, что вспоминает. На самом деле он смотрит на горизонт. Кто-то сказал мальчику, что когда день сменяется ночью, в небе можно увидеть звезды. Это неправда. Но вечерами мальчик приходит к морю и смотрит на горизонт. Ночь приходит в мир. Сразу становится темно и прохладно. Звезд нет, только искры планктона вспыхивают в темной воде. Старик шевелится и говорит. «Время прошло. Рассказывай». Мальчик вздыхает, переводит взгляд от горизонта к старику. Но что горизонт, что старик, для мальчика они оба древние и непостижимые. «Оахо три весла», «Всю свою жизнь хотел странного», — начинает мальчик. «Почему его звали Три Весла?» — спрашивает старик. «Потому что в лодке он один стоил трех гребцов», — отвечает мальчик удивленно. Такие простые вопросы его обижают. «Рассказывай дальше», — говорит старик. «Он совершил много удивительных подвигов. Когда ему было только десять лет...» Я на время отвлекаюсь от них. Я люблю наблюдать за стариком, но время его жизни истекает. Я чувствую, что мне понравится наблюдать за мальчиком, но я не знаю, сколько ему отпущено. В этом мире все зависит от меня. Все, кроме судьбы. Я решаю посмотреть на звезды. Это почти так же интересно, как смотреть на людей. Почти, потому что звезды умирают реже. Я не видел их рождения, я не застану их смерти. Нет ничего столь непохожего, как человек и звезда. И все же на них одинаково интересно смотреть. Я думаю о том, что мальчик поспешил родиться. Он никогда не увидит звезд. Когда я вновь смотрю на старика и мальчика, легенда близится к концу. И, построив этот чудесный корабль, Оахо попрощался с женами и поплыл на край света, — говорит мальчик. Бури кидали и крутили его корабль, но он плыл вперед. Волны унесли бурдюки с водой, но он стал пить морскую воду. Кончилась еда, но Оахо поймал черепаху и ел ее мясо. — Что говорит закон? — тихо спрашивает старик. «Нельзя есть черепах, это закон», — отвечает мальчик. «Но нельзя умирать, если можно выжить, это другой закон. Когда два закона говорят разное, каждый сам решает, как поступить». Мальчик замолкает, но старик чего-то ждет. И тогда мальчик добавляет. оаху решил жить и съел черепаху». Старик кивает. «Он плыл и плыл, держа путь по солнцу», — продолжает мальчик. и однажды уахо увидел впереди острова он решил что нашел землю у края света и обрадовался но когда корабль уахо пристал к берегу навстречу ему вышли его жены и дети так уахо три совершил путешествие вокруг света так люди узнали что мир круглый старик кивает пальцы его все так же перебирают четкие В ночной темноте мальчик этого не видит, только слышит, как постукивают друг о друга раковины. «Тебе нравится Оахо», — говорит старик. «Да, учитель, я хотел бы быть его сыном». «Я думаю о том, что мальчик опоздал родиться. Оахо гордился бы таким сыном, но мальчик тоже его потомок, хоть он и не знает о том». «Что ты хочешь услышать, соуи два вопроса?» Мальчик оживляется. Он знает, что спросить. «Расскажи мне о звездах, о лоту четыре голоса». Старик перебирает четки. Пальцы ласкают гладкие раковины. Старик медлит, он не хочет отвечать. «Но учитель обязан учить, таков закон». «Звезды похожи на искры от костра в небе или светящийся планктон в море», — говорит старик. «Когда-то все небо было в звездах, днем их нельзя было увидеть, зато ночами люди выходили из хижин и смотрели в небо, сколько им хотелось. Звезды висели высоко-высоко, они мерцали, но не гасли». До них нельзя было дотянуться, и они не годились ни для чего полезного. Но смотреть на них было приятно. Мальчик слушает. Наверное, он думает о том, что смотрел бы в небо каждую ночь. Я отвлекаюсь ненадолго и тоже смотрю на звезды. Для меня это и развлечение, и работа. Звезды красивы, но они могут подождать. Звезды умирают очень редко. «И когда-нибудь будет новое небо и новые звезды», — говорит старик. «И новые люди будут смотреть на них. Когда это случится, не знает никто». Старик не прав. Я знаю. Это случится через 93 года, два месяца и шесть дней. Но им этого никогда не узнать. «Люди должны помнить о звездах, потому что иначе звезды забудут людей». Заканчивает старик. «И ты молодец, что думаешь о звездах!» Мальчик вздыхает. Спрашивает. «А правда ли, что Оахо -три весла видел звезды?» Старик молчит. Ему очень не хочется говорить. Очень. «Так сказано в легенде о последнем подвиге, Оахо!» — говорит он. «Расскажи ее!» — просит мальчик. И старик начинает рассказывать. «В этом мире от меня зависит все, кроме судьбы. Но я умею предсказывать судьбу почти так же точно, как движение звезд. И теперь я знаю, что мальчик умрет раньше старика. Мне становится грустно». «Я видел свет в небе, но не нашел там звезд», — так сказал Оахо. «Я испытал все, что может испытать человек, но мне мало», — так сказал Оахо. «Если звезд нет в небе, я найду их на дне моря», — так сказал Оахо. И он взял самую маленькую лодку и ночью поплыл в море. Он долго дышал, а потом взял тяжелый камень и прыгнул в воду. И он погружался все глубже и глубже, пока не достиг дна». И там, на дне моря, он увидел звезды. И они были так прекрасны, что Оахо не захотел возвращаться. Он остался на дне, и глаза его до сих пор смотрят на звезды. Мальчик не спрашивает, кто рассказал про звезды, если Оахо не вернулся. Он знает, что правда легенды выше, чем правда жизни. Он молчит и думает. «Оахо был великим пловцом», — говорит старик. Он мог нырнуть куда глубже, чем любой другой человек. Куда глубже, чем можешь нырнуть ты. Не каждый, кто остается в пучине, видит звезды. Это правда. лату четыре голоса», — говорит мальчик. «Но ты рассказывал, что море милеет с каждым годом. Острова становятся все больше и больше. С Раунуи на Отуару...» Уже можно пройти, не замочив ног, а когда я был маленьким, приходилось плыть. Это тоже правда. «Море мелеет», — тихо говорит старик, — «но море все равно глубоко. Может быть, через сто лет?» Он замолкает. Ему не хочется думать о том, что будет через сто лет. Но он прав. Уже через пятьдесят лет мир изменится. Огромное море и маленькие острова превратятся в большую сушу и маленькие озера. Так будет, потому что с каждым днем мне нужно все больше и больше воды. «Спасибо тебе, Аллату, четыре голоса», — говорит мальчик. Он встает и уходит, а старик тщетно смотрит в темноту, пытаясь понять, куда пошел Соуи, любящий задавать вопросы. К деревне или к лодкам. Старик поднимает голову к небу и смотрит на меня. Смотрит так, будто видит. Мне становится неуютно. «Защити его, всемогущий!» — шепчет старик. Ему всего пятнадцать лет. Он слишком рано стал задавать вопросы. «Защити его!» «Я знаю, ты слышишь меня!» «Ты ведаешь все, что происходит в мире!» Ты видишь движение рыб в пучине и бег звезд в небе. Когда я просил, ты посылал дождь. Когда я просил, ты пригонял рыбу. Сейчас я прошу самую малость всемогущей. Останови мальчика. Возьми мою жизнь вместо его. Мне становится стыдно. «Защити его!» — шепчет старик. «Останови его!» Я хотел бы ответить, что защитить и остановить это не одно и то же, но я не могу ответить. Я смотрю, как плачет старик и как мальчик выбирает самую плохую лодку. Старик не хочет, чтобы мальчик умер, мальчик не хочет, чтобы племя понесло убыток.